след ему. «Извини, друг, Клео», поддельно нормальным тоном. «Ладно, спасибо, что подкинули, Честер. Очень приятно было познакомиться с вами. Надеюсь, все у вас пойдет путем. Вы бы, правда, посмотрели как-нибудь матч». Майкл вылезает из машины, стаскивает с заднего сиденья велосипед, поворачивается к велорами. Лео сидит, не незрячий, глядя перед собой. «Ну все, Честер, всего, всего хорошего. Я так понимаю, «Вам лучше поспешить, верно?» Лео оборачивается, чтобы еще раз взглянуть на Майкла. Глаза его полны сомнений и тревоги. Майкл произносит одними губами «Верьте мне». Взмахивает на прощание рукой и идет к магазину. На заднем плане мы видим капот, остановившегося за углом бордового седана. Он не едет за Лео. Когда Майкл входит в магазин, седан так и остается стоять на месте. Затемнение. Как творить историю? Крысы. Лучше бы стояла зима. Зимой в Принстоне, если верить Стиву, холодно. Случается, температура падает и ниже двадцати. Сейчас повсюду лежал бы снег со льдом. Путь до Винзера оказался бы трудным, скверным и опасным. Но хоть темно было бы, благословенная роскошная темнота, в которой я, крутя педали, мог бы видеть фары, едущие за мной машины и эта роскошь искупала бы любые телесные неудобства. С другой стороны, думал я, в четвертый раз покидая дорогу и укрываясь вместе с велосипедом за деревом, в распоряжении Хаббарда с Брауном может иметься какая угодная аппаратура ночного видения, так что светло ли, темно ли, им это без разницы. Я проторчал за деревом 15 минут, прежде чем вытянуть велик назад на шоссе и снова двинуться на юг. Вест-Винзор – «Лежит всего-то в миле с хвостиком от Принстона, однако мы со Стивом решили отвезти на дорогу 4 часа для пущей надежности». Я заглянул за изгородь и, наконец, увидел то, что искал, поворот налево к озеру. Где-то по какой-то другой дороге ехал, во всяком случае я молился об этом, Лео совершает такое же вот опасливое путешествие, а за ним на расстоянии следовал Стив. «А может быть, Лео сидит сейчас за поблескивающим кленовым столом под рамочкой с Геттисбергской речи и рассказывает Хаббарду с Брауном, О странном утре, проведенном им в обществе загадочного англичанина, у которого точно такие же отпечатки пальцев, как у Майкла Де Янга, и при этом ему известны вещи, коих Майклу Де Янгу знать не положено. Если так, они уже должны были взяться за Стива, тем более, что последние три часа мой компут безмолвствовал. Ни сигналов тревоги, ни изменений в плане. Теперь-то до меня дошло с большим запозданием, что было бы... Куда разумнее договориться со Стивом, чтобы он позванивал мне каждый час, сообщая, что происходит, тогда я хоть знал бы, все спокойно. Я обругал себя за несообразительность. Молчание Компуда не говорило мне решительно ни о чем. Я прикинул, не позвонить ли самому, хотя бы для того, чтобы успокоить разгулявшееся воображение. Однако решил, что не стоит. Составил план. Так держись его. Вдруг Стив сейчас в таком месте, где неожиданное гудение зуммера способно выдать его, да еще и в самый неподходящий момент. В устройстве компудов я разбирался не настолько, чтобы знать, отключается ли в нем зуммер, прослеживаются ли вызовы. Не исключено, подумал я, что Стив как раз потому и не предложил поддерживать связь между нами из-за что нас вычислят. Я же никакого понятия не имею. Вдруг Хаббарт и Браун сидят сейчас в фургончике со сканером и ждут лишь мгновения, когда заработают наши компуды, чтобы выследить нас. Хотелось бы знать, хорошо ли справляется с такими делами Лео? В Венеции он сумел... Удрать с конференции и добраться до американского консульства. стал быть, кой-какой смекалки не лишен. Я вспомнил то, что сказал ему о Стиве. «За вами поедет мой друг. Он будет одет в красное. Как только Лео доберется до озера, Стив присоединится к нему и приведет ко мне. Таков был план. А что если Хаббард или кто-то из его людей тоже по кошмарному совпадению облачится в красное? Если, если, если. Мало ли какие «если» могут случиться». Не надо забивать себе этим голову. От меня требуется одно — следовать моей части плана и надеяться на лучшее. Я весь взмок, и меня осаждали комары и мошкара, суетившиеся у озера, будто хулиганье на уличных углах. Теперь я шел, хотя велик по узкой тропке, огибавшей северную оконечность озера. До меня доносился гул машин. В миле к югу отсюда проходила первая автострада. С середины озера несся плеск весел. Там с поразительной прытью летела грибная «восьмерка», А над спокойной водой отчетливо слышался лисий лай. Неожиданное движение в кустах слева заставило меня замереть. Я стоял не двигаясь, сердце билось в груди, будто птица в клетке. И внезапно на тропу передо мной выскочила, едва не врезавшись в переднее колесо моей навехонькой велорамы, крыса, здоровенная, как выдра, со шкурой и сполосованной стекшей водой. Я